Тогда падре Анхель объяснил, действительно, что касается моральной стороны, фильм не имеет никаких замечаний в списке, присылаемом ему ежемесячно по почте. Но показывать фильм сегодня, продолжил он, когда в городе убит человек, это акт неуважения к его памяти. А ведь это тоже аморально. Хозяин кинотеатра пронзительно посмотрел на него. В прошлом году полиция убила человека в кинотеатре. И как только тело вынесли, фильм пустили дальше, воскликнул он. Сейчас другое дело, сказал падре. Сейчас алькальда словно подменили. Начнётся новая предвыборная кампания, снова будет бойня с ужесточением, возразил хозяин кинотеатра. Сколько себя помню, в этом городе всегда было так. Посмотрим, откликнулся Падры. Хозяинки на театре смотрел на Падры во все глаза. В них сквозила плохо скрываемая досада. Но когда он вновь заговорил, потряхивая на груди рубашку, чтобы как-то умерить зной, в его голосе зазвучали просительные нотки. За этот год это всего третья разрешённая картина, сказал он. а в воскресенье из-за дождя три части так и остались недосмотренными, и многие хотят знать, чем все кончится. Но колокол уже прозвонил, — возразил Падре. Хозяин кинотеатра вздохнул с сожалением, и в упор, глядя на Падре, медлил, словно на что-то надеялся, уже не в состоянии больше ни о чем думать, кроме как о жуткой жаре, не дававшей ему покоя в этой комнате. В таком случае ничего не изменишь, падре Анхель покачал головой. Хозяинкин ятро хлопнул ладонями по коленям и поднялся. "Ну ладно", сказал он. "Но нет и сюда нет". Он снова аккуратно сложил свой носовый платок, вытер на шее пот и, окинув комнату горьким укоризненным взглядом, сказал: "У вас сущий ад". Падры проводил его до двери, задвинул засов и сел заканчивать письмо. Прочитав его ещё раз сначала, он дописал незавершённый абзац и в задумчивости остановился. Тут музыка, доносившаяся из динамика, вдруг прекратилась. С веденью уважаемой публики заговорил бесстрастный голос. В связи с тем, что наш кинотеатр присоединяется к трауру, его администрация выражает соболезнования семье покойного и объявляет, что вечерний сеанс сегодня отменяется. Узнав голос хозяина кинотеатра, падре Анхель улыбнулся. Жара становилась всё нестерпимей. Цвещенник продолжал писать без перерыва, ненадолго останавливаясь лишь для того, чтобы вытереть пот и перечитать написанное. Вскоре он исписал уже два листа. Едва он поставил под письмом подпись, как неожиданно разразился дождь. Поднимавшийся от влажной земли пар стал просачиваться в комнату. Падре Анхель надписал конверт Закрыл чернильницу и хотел было сложить письмо. Но, пробежав еще раз глазами последний абзац, снова открыл чернильницу и сделал приписку. «Снова льет дождь!» Такая зима, и все то, о чем я рассказал выше, сулят нам, как мне думается, в горькие дни.